Глава двадцать первая. Засиделся я с новыми друзьями до поздней ночи. Гарик раздобыл бутылку вина и предложил выпить за знакомство. Все отказались. Тогда крест пожал плечами и накатил единолично, обозвав нас малолетками. Буквально полчаса он был душой компании, травил байки, рассказывал анекдоты, а потом наступила интоксикация. Под общий хохот Гарик, согнувшись в три погибели, бежал в ближайшие кусты, опорожнять желудок. За два года жизни я второй раз забыл о проблемах. Первый раз был, когда мы с мамой ходили в цирк, а второй случился прямо сейчас. Леша избегал домой и взял у отца гитару. Играл он паршиво, попадал мимо нот, но это никого не смущало. Мы жгли костер, пели песни. И было очень здорово. А вот когда на небе появилась луна, я почувствовал, как мои уши горят. Проклятье! Чувствую меня, дома ждет нагоняй. Попрощавшись с ребятами, я опрометью бросился на улицу зеленую. В доме горел свет, а у калитки мелькал алый огонек, двигаясь из стороны в сторону. Это котенок специального назначения гав. «Прощайте мои ушки. Я сильно к вам привязался, но готов понести наказание». Подбежав к калитке, я остановился и потупил взгляд. Гаф не всыпал мне по шее и даже не стал кричать. Просто затушил бычок и выбросил его в темноту. После он присел на корточки и, взяв меня за затылок, притянул к себе. Мы уткнулись лбами, и я почувствовал терпкий табачный перегар из его рта. «Я скажу это ровно один раз. Твоя мама себе места не находит. Боится, что ты помер или покалечился и где-то лежишь во враге, ожидая смерти. Да, она впечатлительная. Но это потому, что ты для нее ценнее всего на свете. Она хотела пойти тебя искать, но я не пустил. Чего тебе, дурака, искать? Ты же теперь городской хищник. Избавился от шайки головорезов. герой, мать твою!» С укором проговорил Гав и захотел сплюнуть, но сдержался. «Но не забывай, Михаил, есть люди намного сильнее тебя, в сотни, а может и тысячи раз. Они раздавят тебя, и ты даже пикнуть не успеешь. В следующий раз, когда надумаешь во что-то ввязаться, вспомни о том, что в случае чего твоя мама останется одна навсегда». Договорив, он отпустил меня, поднялся в полный рост и потянулся к ручке калитки. Одна она точно не останется, я завизу, как ты на нее смотлес. Бросил я ему вслед. Зачем я это сказал, не знаю. Он был во всем прав, а мне просто нечего было ответить. Гаф обернулся, подошел и с замаха врезал мне под затыльник. Не сильный, но такой обидный. Ах, дурак ты, Миша! Вздохнув, он положил руку мне на спину и толкнул в сторону дома. Топой, тебе еще от мамы огребать. И я пошел, если не на казнь, то на порядочную трёпку точно. Екатеринбург, поместье Архарова. В спальне барона был приглушенный свет. Старшая жена Екатерина Павловна надела прозрачный шелковый халатик и легла на кровать, выставив свои прелести в выигрышном свете. Константин Игоревич был не в настроении. Впрочем, у него не было поводов для радости, ведь все свое время он тратил на продумывание планов контратак и обороны. Положение было паршивое. Каждый день противник продвигался на сотни метров вперед, а на отдельных участках фронта даже на километр. Это ужасно злило барона, и он не мог себе простить слабость, когда пошел на мировую с Малышевым. Нужно было свернуть этой твари шею, пока мог, прорычал Архаров, глядя в ночное небо Екатеринбурга. На жену же он не обращал ровным счетом никакого внимания. Милый, все наладится, промурлыкала Екатерина Павловна. Мы с тобой женаты уже сколько? 20 или 30 лет? Бывали ситуации и похуже, но ты неизменно выходил из них победителем. Вот и сейчас. «Катя, закрой рот!» — прорычал Константин Игоревич и слегка смягчил тон. «Ты совершенно не понимаешь обстановки. Родовая казна стремительно пустеет. Я вынужден закупать вооружение и нанимать наемников у Юсуповых». «У Юсуповых! Будь они прокляты!» — выкрикнул Архаров и ударил кулаком по подоконнику. «А казна? Она не резиновая. Денежки-то кончаются, понимаешь?» «Да, фабрики еще работают, но Юсупов, сукин сын, берет за право с товаров таможенный сбор, из-за чего мы зарабатываем сущие гроши, которых едва хватает на содержание армии». «Давай я позвоню брату, он… Что он...» «Пришлет гвардейцев из Хабаровска? И сколько лет они будут ехать по нашей необъятной империи? И пропустит ли их род Малышевых? Да и сколько он пришлет? Тысячу человек? Этого едва хватит, чтобы заткнуть дыры на фронте с Черчесовым». Нервно выпалил Архаров и направился к рабочему столу, в ящике которого лежали сигары. Но закурить он не успел. Зазвонил сотовой. «Ваше благородие, есть срочное донесение». — сказал дворецкий Ярослав. «Что там еще стряслось?» — недовольно буркнул Архаров. «Дело в том, что с Богдановым Александром Сергеевичем потеряна связь. Пограничники докладывают, что твари расползаются с их земель. Наши бойцы отразили уже пару нападений, убили около трех десятков существ. Существа нападают на приграничные поселения, как будто щупают нашу оборону». «Проклятие!» прорычал Архаров и сжал сотовый так, что тот затрещал, готовясь разлететься на куски в любое мгновение. «Еще и на это направление отвлекаться». «Есть в этом и положительная сторона», — продолжил Дворецкий. «Существа нападают не только на нас, но и движутся в сторону границы с землями Черчесова». Услышав это, Архаров замер. В голове бурным потоком понеслись мысли. Он просчитывал вероятности, возможные комбинации будущего, а также строил планы, как использовать эту возможность. Все это время Дворецкий ждал молча, но не выдержал и спросил. «Ваше благородие, вы еще на линии?» «Да, я здесь. На каком участке сейчас больше всего тварей?» Разведчики доложили, что по трассе Пермь-Екатеринбург движется наибольшее скопление разломных существ, Но куда конкретно они двинутся, сейчас неясно «Замечательно», — прошептал Архаров и снова погрузился в размышления, а через минуту сказал. «Срочно, Юрия, ко мне!» «Будет исполнено, ваше благородие!» Дворецкий повесил трубку, а Архаров направился в кровать к жене. Подойдя ближе, он наклонился и крепко поцеловал ее «Знаешь...» «Порой я забываю, что ты приносишь мне удачу. Вот и сейчас появился шанс немного изменить правила игры», сказал Константин Игоревич, заглянув в глаза Екатерины Павловны. «Я же говорила, что все будет хорошо», улыбнулась женщина и потянула мужа на себя. Кабинет Архарова, спустя полтора часа. За окном была кромешная тьма. Константин Игоревич сидел в своем кресле, нервно курил и смотрел на дымящуюся кружку кофе. Он раздумывал о том, удастся ли его авантюра или окончательно угробит рот. В дверь постучали, и Архаров, не уточняя, кто это, рявкнул. «Входи!» В кабинет вошел болезненный на вид мужчина. Ему было 25 лет. Но из-за синяков под глазами и шрамов на лице Казалось, что мужчине не менее 40. Это был Юрий Константинович Архаров, человек, ставший сильнейшим в роду после покойного Александра. Человек, на чьих плечах лежала вся тяжесть мира. Но как бы ни было тяжело, Юрий широко улыбался, по крайней мере, в присутствии отца. Волосы, свисающие до плеч, перепачканы кровью и грязью. Мундир порван, Левая ладонь забинтована, а правая лежит на рукояти рапиры. Юрий, как всегда, выглядел образцом мужественности, но, увы, это не впечатляло его отца. «Наконец-то!» — недовольно буркнул барон, залпом допил кофе, сделал последнюю затяжку и бросил окурок в чашку из-под кофе. «Думаю, ты уже знаешь, что род Богдановых пал». «Да, отец», — дворецкий сообщил об этом ответил Юрий, вытянувшись по стойке смирно. «Отлично. Это сэкономит нам время. По трассе Пермь-Екатеринбург движется огромное количество тварей. Я хочу, чтобы ты взял броневик, погрузил в него пару коз или любой другой живности, а заодно установил на машину громкоговоритель. Когда вы будете ехать, козы должны орать в рупор так, чтобы их вопли слышала вся округа, «Вся пакость, которая вылезла из разломов», — с ненавистью сказал Архаров. «Поедешь по дороге кунгур-лысьво-губаха. Как только доберешься до Губахи, ноги в руки и вали оттуда». Услышав это, Юрий тяжело вздохнул и потер виски. Отец отправлял его на перерез тварям, идущим в сторону Екатеринбурга. Мало того, он не предлагал устроить засаду и уничтожить их. Нет. Задача была в том, чтобы Юрий стал приманкой и увел существ совсем в другую сторону, на земли Черчесова. Как прикажешь, отец, кивнул Юрий, не высказав негодования таким решением. Надеюсь, ты понимаешь, почему я отправляю на это задание именно тебя. Любой гвардеец погибнет, а у тебя есть неплохие шансы, чтобы справиться с этой задачей. Но если ты умрешь... Архаров постучал пальцами по столу и сказал, как есть. «То весь наш род очень быстро присоединится к тебе, так как войну на три фронта мы не вытянем». «Сделаю все от меня зависящее», — кивнул Юрий и направился к выходу. Когда он закрыл за собой дверь, Архаров тяжело вздохнул. «Ах, всё зависящее. Если бы Александр был жив», Черчесов и Малышев не посмели бы напасть. Но у меня остался только Юрий. Знаете, всегда приятно вернуться домой. Туда, где тебя любят и ждут. Туда, где родные люди так отлупят тебя по заднице ремнем, что следующие пару дней будет больно садиться на пятую точку. Собственно, вы уже поняли, что мама меня очень ждала. Ждала, вооружившись ремнем который ей весьма благородно предоставил гав Ремень с стальной армейской бляхой. На бляхе был изображен родовой герб Архаровых. Если честно, я его никогда не рассматривал, а вот на заднице он точно отпечатался. Мама гоняла меня по дому, отчитывая, ну а я, я, как истинный джентльмен, позволил один раз попасть по мне. Вот только я не учел, что после этого попадания у меня аж ноги подкосятся, и мне бонусом пропишут еще пару шлепков. В голове тут же родился план завыть как белуга и взывать к вселенной справедливости. Но я не стал этого делать. Лежа на полу, я перевернулся на спину и сказал. «Мама, пласти, я виноват!» Я посмотрел на неё щенячьими глазами. Мама тут же разрыдалась и бросилась меня обнимать. Говорила, что любит меня, что места себе не находила, боялась за мое здоровье и жизнь. А еще просила прощения за то, что пришлось меня отшлепать. Но тут же заявила, что я сам виноват и вынудил ее, а так бы она никогда меня лупить не стала. Я же слушал это и наигранно всхлипывал. Да, ремень это больно, но вполне терпимо. Помнится, в прошлой жизни мне как-то дракон откусил ноги по колено. Вот там действительно было больно. Благо, эта ящерица укусила на последнем издыхании и подохла. Ну а я просто попил драконьей крови, раны тут же затянулись, а за следующие сутки отросли и ноги. Даже плоскостопие исцелилось. Так вот, ремнем меня не напугать. Пока у нас происходила семейная драма в трех актах, Гав стоял на улице и явно подслушивал. Первый акт был трагедией, и в нем меня лупили ремнем. Второй акт — примирение, а третий — торги. Я рассказал, где был, с кем подружился, как провел время и как для меня важно общаться с новыми людьми. Разумеется, я не стал упоминать про воровство, наличие курева, про вино, которое принес крест, и про драку. Маме досталась версия, в которой были пять замечательных ребят, с которыми мы играли в футбол. А потом развели костёр и пели песни. Но эта легенда не сработала бы так хорошо, если бы я не добавил в нее трех девчонок. Услышав, что я сразу стал любимцем женского пола, мама испытала неподдельную гордость. «Ой, и прямо на тебя все смотрели. А красивые хоть девочки. ну понятно, жених растет. «Ой, Мишка, не думала я, что так рано стану свекровью. А тебе кто из них понравился? А в гости приведёшь?» Посыпался бесконечный град вопросов. И будь мамина воля, она бы уже состряпала брачный контракт с одной из девиц. Так, на будущее, а то мало ли чего. Как бы там ни было, мама под этим соусом разрешила мне ходить гулять. Но выдала пару условий. «Во-первых, я должен возвращаться до темноты. Во-вторых, сперва я выполняю все тренировки, назначенные Гавриловым, и только после этого могу погулять. Условия меня более чем устраивали, и я с радостью согласился». Гав вернулся с улицы, мы молча поужинали и пошли спать. Засыпая, я погрузился в чертоги разума и посмотрел на кристалл «Повышенная выработка феромонов». Разрушать его очень жалко. С одной стороны, вещь полезная, и, возможно, именно благодаря этой доминанте я получил всего три удара ремнем, а не 33. С другой стороны, он создаст мне кучу проблем, ведь он действует на всех дам в округе. Это значит, что даже без моего желания на меня начнут вешаться уже занятые кем-то девушки, что породит огромное количество конфликтов. Я стремлюсь наладить мир во всем мире, а не покорить всех представительниц противоположного пола. Хотя одно другому не мешает, но с девушками я справлюсь и без доминанты. Перелаботать повышенную вылаботку филомонов в пользу кантлоля манны!» — прокричал я, и мои слова эхом разлетелись по пещере. Кристалл повышенной выработки феромонов треснул и осыпался песчинками на пол пещеры. Следом прозвучал вибрирующий женский голос — Выполнено. Доминанта контроль манны заполнена на 59%. Для развития способности желайте переработать еще одну доминанту. Эх, желать-то я желаю. Вот только доминант бесполезных я пока не имею. Хотя… Я посмотрел на кристалл резьбы по дереву и вспомнил бесполезную свистульку, которую вырезал для Гава. Прокачивать этот навык я не собираюсь, а значит, лети-ка, дружок, в переработку». Женский голос огласил результат. «Выполнено. Доминанта контроль маны заполнена на 64%. Я смотрел пирамидку и печально вздохнул. Мало того, что для развития контроля маны требуется прорва доминант, так еще и золотая полоса сбоку пирамиды не торопится подниматься вверх». Сейчас полоса хорошо, если преодолела пятую часть пути. А жаль, я бы с радостью еще разок улучшил плиту. Покинув чертоги разума, я уснул. Спал как ребенок, которым я и являюсь. А вот утром начались экзекуции. Гав стал просыпаться на час раньше, и этот час гонял меня по двору. Затем, позавтракав, уехал на работу. Я же остался сидеть на лавке бани с мышцами, ноющими от избыточной нагрузки. Ведь этот изверг не давал мне даже секундной передышки. «Не можешь приседать? Отжимайся!» «Не можешь отжиматься? Беги!» «Не можешь бежать? Значит, хворостинка поможет!» Немного отдышавшись, я по собственной инициативе пошел за водой. Подставил табурет. Залез на него и принялся крутить ручку, чтобы добыть заветное ведро с водой. Пару раз я едва не рухнул с табурета, так как он был совсем гнилой и качался, словно соседский алкаш. Но я так и сумел вытащить ведро. отнес его маме. Она пожурила меня, мол, не надо таскать тяжести, но на лице было написано, что ей приятна моя забота. В итоге мама начала мыть полы в доме, а я убежал в баню и призвал смартфон с помощью пространственного кольца. Первым делом я полез в интернет, чтобы посмотреть, что творится в мире. Но разблокировав экран, я наткнулся на сообщение от контакта, помеченного как отец. В сообщении было написано «Тварь, я тебя не прощу, жизнь положу, но отомщу за сына». Увидев сообщение, я даже запереживал. Вдруг есть технологии, с помощью которых могут отследить передвижение устройства. Но потом расслабился. Устройство может и можно отследить, но как ты его отследишь, когда оно практически всегда находится в пространственном кармане? Я удалил сообщение от судьи и, наконец, залез в интернет. Первое, что я видел, так это рекламу комиссионного магазина Измаила Вениаминовича Шульмана. Улыбающийся мужчина с черной шляпой на голове сложил ладони у груди, а его глаза алчно блестели. Ниже фотографии красовалась надпись. «Так, ради вас, я готов предложить лучшую цену на ненужное вам барахло. Приходите!» Я сразу же заинтересовался, ведь у меня имелись 10 колец, которые стоило продать. Вот только была проблема. В Михайловске не было филиала Шульмановского ломбарда. Ближайший магазин находился в Екатеринбурге. Пролистал страницу дальше и нашел ссылку на сайт Имперской академии магии, расположенный в Краснодаре. На сайте расписывались доступные факультеты магии. Огромный список профессоров, которые обязывались в кратчайшие сроки из неумехи сделать грозного мага. Протыкал страницы всех профессоров и разочарованно вздохнул. Ни одного абсолюта. То есть обучали новичков люди, не достигшие вершины. А это очень печально, и толку от таких учителей немного. Впрочем, это лучше, чем ничего. Жаль, путь туда мне заказан. Папаша денег не даст, да и не отпустит он меня в далекий Краснодар. От дальнейшего изучения всемирной сети меня отвлек гулкий удар в ворота. «Михан, пойдешь в футбик играть?» орал крест, заглядывая под забор. Мама уже стояла на крыльце и улыбалась. «Ну иди, футболист, но чтобы к вечеру был дома», строго сказала она, уперев руки в бока. «Спасибо, мам!» выпалил я и рванул на улицу. Екатеринбург. На трассу Екатеринбург-Перим выехали три броневика, на крышах которых красовались пулеметные башни. Каждая из машин несла в своём нутре водителя, двух стрелков и аж по шесть баранов. Животные жутко воняли, без остановки блеяли и с радостью покинули бы железный гроб, если бы их ноги не были связаны. В одном из броневиков сидел Юрий и смотрел на дорогу, думая о предстоящем. «Ваше благородие, но это вообще ни в какие ворота. Мы ж подохнем от этой вонищи раньше, чем доедем до места!» — пожаловался сержант Петрихин. Услышав это, Юрий лишь улыбнулся. «О, боги! Впереди их ждет ад, а этот глупец переживает из-за какой-то вони».